Глава 5. На следующий день после семейного совета у Джона Феликс получил следующее послание. «Дорогой Феликс, когда ты поедешь навестить старину Тода, почему бы тебе не остановиться у нас в Беккете? Приезжай в любое время, и автомобиль доставит тебя в Джойфилс, когда ты захочешь. Дай отдохнуть своему Перу. Клара тоже надеется, что ты приедешь». И мама еще у нас. Полагаю, что Флору звать бесполезно. Как всегда, любящий тебя Стэнли». Все двадцать лет, которые брат его прожил в Бекете, Феликс посещал его не чаще раза в год и последнее время ездил туда один. Флора погостила там несколько раз вместе с ним, а потом наотрез отказалась. «Дорогой мой», — заявила она. Там уж слишком заботиться о нашей бренной плоти. Феликс пробовал с ней спорить. Изредка это не так уж плохо. Но Флора стояла на своем. Жизнь так коротка, она недолюбливала Клару. Да Феликс и сам не очень-то приятно чувствовал себя в обществе невестки. Но инстинкт, вынуждавший его надевать серый цилиндр, заставлял его ездить в Беккетт. «Надо же поддерживать отношения с братьями!» Он ответил Стэнли. «Дорогой Стэнли, с радостью приеду, если мне разрешат взять с собой мою молодежь. Будем завтра без десяти пять. Любящий тебя, Феликс». Ездить с Недой всегда было весело. Наблюдаешь, как глаза ее замечают все вокруг, о чем-то спрашивают, а порой чувствуешь, как мизинец ее зацепился за твой. и легонько его пожимает. Ездить с Алланом было удобно. Этот молодой человек умел устраиваться в пути так хорошо, как отцу и не снилось. Дети никогда не бывали в Бекете, И хотя Алан почти никогда ничем не интересовался, Анеда так горячо интересовалась всем, что вряд ли на этот раз почувствует особое любопытство. Тем не менее... Феликс предвидел, что поездка с ними будет занимательной. Приехав в Треншем, небольшой городок на холме, выросший вокруг Мортоновского завода сельскохозяйственных машин, они тут же сели в автомобиль Стэнли и ринулись в сонную тишь в предвечернего часа. Интересно, повторит ли печушка, пристроившаяся у его плеча, приговор Флоры? Тут слишком заботятся о нашей бренной плоти. Или же почувствовать себя в этой сытой роскоши, как рыба в воде. Он спросил. «Кстати, в субботу приезжают шишки вашей тетушки. Хотите поглядеть на кормление львов? Или нам лучше вовремя убраться во свояси?" Как он и ожидал, Алан ответил. «Если у них есть где поиграть в гольф, то, пожалуй, можно потерпеть». Неда спросила. А что это за шишки, папочка? Таких ты, милочка, еще не видела. Тогда мне хочется остаться. Только как быть с платьями? А какая у тебя с собой амуниция? Всего два вечерних, белых. И мама дала мне свой шарф из барабанских кружев. Сойдет. Феликс у Неда в белом вечернем платье казалась лучистой, как звезда и самой привлекательной девушкой на свете. Только, папа, пожалуйста, расскажи мне о них заранее. Непременно, милочка, и да спасет тебя Бог. Смотрите, вот начинается бекет. Автомобиль свернул на длинную подъездную аллею, обсаженную деревьями, еще молодыми, но настолько парадными, что они выглядели старше своих двадцати лет. Справа, на могучих вязах, суматошно кричали грачи. Жены всех трех егерей только что испекли свои ежегодные пироги с начинкой из грачей. И птицы еще не успели от этого опомниться. Вязы росли здесь еще тогда, когда мороты нашествовали мимо них по полям на воскресную обедню. Слева, над озером, показался обнесенный стеной холм. При виде его у Феликса, как всегда, что-то шевельнулось в душе. и он сжал руку Неды, Видишь ту нелепую загородку. За ней когда-то жили бабушкины предки. Теперь уж ничего этого нет. И дом новый, и озеро новое, и деревья, все новое. Но спокойный взгляд дочери сказал ему, что его чувства ей непонятно. «Озеро мне нравится», — сказала она. «А вон и бабушка. Ах, какой павлин!» Каждый раз, когда Феликс с жаром обнимали слабенькие руки матери и к щеке прикасались ее сухие мягкие губы, в нем просыпались угрызения совести. Почему он не умеет выражать свои чувства так просто и искренне, как она? Он смотрел, как она прижимает эти губок щеки Неды, слушал как она говорит: «Ах, милочка моя, как я счастлива тебя видеть? «Ты знаешь, как это помогает от комариных укусов!» Рука нырнула в карман и достала оттуда обернутый в серебряную бумагу карандашик сиреневатым острием. Феликс увидел, как карандашик взметнул над лбом Неды и два раза быстро в него ткнулся. «Они тут же проходят!» «Бабушка, но это совсем не от комаров! Это натерла шляпа!» «Все равно, милочка, от него все проходит!» А Феликс подумал, «Нет, мама изумительный человек». Автомобиль стоял возле дома, из него уже вынесли их вещи. Дожидался их только один слуга, но зато, безусловно, дворецкий. Войдя, они сразу почувствовали особый запах цветочной смеси, которую употребляла Клара. Этот запах струился из синего фарфора. из каждого отверстия и уголка, словно природный запах роскоши. Да и от самой Клары, сидевшей в утренней гостиной, казалось, исходил тот же запах. Темноглазая, с быстрыми движениями, ловкая, еще миловидная, подтянутая, она превосходно умела приспособиться к вкусам своего времени и ни в чем от них не отставать. Вдобавок к этому бесценному свойству она обладала хорошим нюхом, инстинктивным светским тактом и искренней страстью делать жизнь для людей как можно более удобной. Неудивительно, что слава ее как хозяйки салона росла, а ее дом ценили и те, кто любил во время субботнего отдыха чувствовать заботу о своей бренной плоти. Даже Феликс Несмотря на иронический склад ума, не решался перечить Кларе и обличать порядки Беккета. Вопрос был чересчур деликатный. Одна только Фрэнсис Фриланд, и не потому, что у нее были какие-нибудь философские воззрения на этот счет, а потому, что неприлично дорогая быть такой расточительной, если дело и касается всего лишь сушеных розовых лепестков или чересчур украшать дом. Например, вешать японские гравюры в тех местах, да... Одна она иногда делала замечание невестке, хотя это и не производило на ту ни малейшего впечатления, ибо Клара не была впечатлительной. И к тому же, как она говорила Стэнли, это ведь всего только мама. Когда они выпили особого китайского чаю, который был последним криком моды, но никому, по правде говоря, не нравился, в интимной утренней или малой гостиной парадные гостиные были слишком велики и недостаточно уютны, чтобы сидеть там в будни. Они пошли поздороваться с детьми, которые все представляли собой некую смесь Стэнли и Клары, за исключением маленького Фрэнсиса. У него не так явно преобладала бренная плоть. Потом Клара проводила их в отведенные им комнаты. Она любезно задержалась в комнате у Неды, подозревая, что девочка еще не чувствует себя трудома. Заглянула в мыльницу, положено ли туда хорошее мыло с запахом вербены. Взглянула на туалетный стол, есть ли там шпильки, духи и достаточное количество цветочной смеси. И подумала, девочка прихорошенькая и милая, не то что ее мать. Подробно объяснив, почему ее поместили ввиду субботнего съезда гостей в такую скромную комнату, откуда ей придется перейти коридор, чтобы попасть в ванную, Клара спросила, есть ли у племянницы стеганный халат, и, услышав отрицательный ответ, вышла, пообещав прислать ей это необходимое одеяние. Может ли она сама застегнуть платье или прислать ей сирот? Девушка осталась одна посреди комнаты. В такой скромной спальне она очутилась впервые. В ней стоял нежный аромат розовых лепестков и вербены. Пол был услан абессонским ковром. Кровать покрыта стеганым одеялом из белого шелка. Все это дополняли кушетка с множеством подушек, изящные занавески и никелированный ящичек для сухариков на столике с гнутыми ножками. Неда постояла, наморщив нос, вдохнула запах, потянулась и мысленно решила. Очень мило, но только слишком сильно пахнет. Потом она принялась рассматривать картины, одну за другой. Они отлично подходили к комнате, но Неде вдруг захотелось домой. Это просто смешно. Однако, если бы она знала, где находится комната отца... она тут же побежала бы к нему. Но все эти лестницы и коридоры перепутались у нее в голове. Даже дорогу назад, в прихожую, она нашла бы с трудом. Вошла горничная и принесла голубой шелковый халат, очень теплый и мягкий. Может она чем-нибудь помочь, мисс Фриланд? Нет, спасибо, ничем. Но не знает ли она, где комната мистера Фриланда? «Какого мистера Фриланда, мисс? Старого или молодого?» «Конечно, старого!» Сказав это, Неда огорчилась. Отец ее совсем не стар. «Не знаю, мисс, но сейчас спрошу. Наверное, в каштановом флигеле». Испугавшись, что своим вопросом она заставит людей бегать по множеству флигелей, Неда пробормотала. «Спасибо, не надо, это не так важно». Она уселась в кресло и стала глядеть в окно, стараясь рассмотреть все до дальней гряды холмов, окутанных сиреневатой дымкой теплого летнего вечера. Это должно быть Молверн, а там, еще дальше к югу, живут Тоды. Джойфилдс – красивое название. «Да и края здесь красивые!» зеленые и безмятежные, с белыми домиками, которые так чудно оттеняются темными брёвнами. Наверное, люди в этих белых домиках счастливы, им хорошо и покойно здесь, как звездам или птицам. Не то, что в Лондоне, где толпы теснятся на улицах, в магазинах и на Хэмпстон-Хит. Не то, что вечно недовольным жителям предместий, которые тянутся на много миль. Туда, где Лондону давно бы пора было кончиться. Не то, что тысячам и тысячам бедняков в Бетнелл Грин, где она бывала с матерью, членом общества помощи обитателям трущоб. Да, местный люд, наверное, очень счастлив. Но есть ли тут он, этот местный люд? Она его что-то не видела. Справа под ее окном начинался фруктовый сад. Для многих деревьев весна уже миновала, но яблони только зацвели, и низкие солнечные лучи, пробившиеся сквозь ветви дальних вязов, косы легли на их розовую кипень, кропя ее, как подумалось Недди, каплями света. И как красиво звучало пение дроздов в этой тишине! Да чего же хорошо быть птицей? Летать куда вздумается? и видеть с вершины все, что творится на свете, а потом скользнуть вниз по солнечному лучу, напиться росы, сесть на самую верхушку огромного дерева, пробежаться по высокой траве так, чтобы тебя не было видно, снести ровненькое, голубовато-зеленое яичко или жемчужно серая в крапинку, всегда носить один наряд и все равно оставаться красивой. Ведь, право же, душа Вселенной живет в птицах и в летучих облаках, и в цветах, и деревьях, которые всегда ароматны, всегда прекрасны и всегда довольны своей судьбой. Почему же ее томит беспокойство? Почему ей хочется того, что ей не дано? Чувствовать, знать, любить и быть любимой. И при этой мысли... которая так неожиданно к ней пришла и еще никогда так ясно не была ею осознана, Неда положила локти на оконную раму и подперла ладонями подбородок. Любовь – это значит человек, с которым можно всем поделиться, кому и ради кого можно все отдать, кого она может оберегать и утешать. Человек, который принесет ей душевный мир, Мир, отдых. от чего? Ах, этого она сама не понимала. Любовь. А какая же она будет, эта любовь? Вот ее любит отец, и она любит его. Она любит мать, да и Аллан, в общем, к ней хорошо относится. Но все это не то. Но что же такое любовь, и где она? Когда придет, разбудит ее и убаюкает поцелуем. Приди, наполни мою жизнь теплом и светом, прохладой, солнцем и мглой этого прекрасного майского вечера. Напои сердце до отказа пением этих птиц и мягким светом, согревающим цветы яблони. Неда вздохнула. И тут, внимание молодости всегда непостоянно, как мотылек, Взгляд ее привлекла худая фигура с высоко поднятыми плечами. Она, хромая и опираясь на палку, удалялась от дома по тропинке среди яблонь. Затем человек этот неуверенно остановился, словно не зная дороги. Неда подумала, бедный старик, как он хромает. Она увидела, как он сгорбился, думая, что его не видно за деревьями. И вынул из кармана что-то маленькое. Он долго рассматривал этот предмет, потер его о рукав и спрятал обратно. Что это было, Неда издалека не видела. Потом, опустив руку, он начал разминать и растирать лодыжку. Глаза его, казалось, были закрыты. Он постоял неподвижно, как каменный, а потом медленно захромал прочь, пока не скрылся из виду. Отойдя от окна. Неда стала поспешно переодеваться к обеду. Когда она была готова, она еще долго раздумывала, надеть ли ей мамины кружева сейчас или приберечь их до приезда шишек. Но шарф был такой красивый и нежно-кремовый, что она так и не смогла его снять, и все продолжала вертеться перед зеркалом. Глядеться в зеркало было глупо, старомодно, но Неда ничего не могла с собой поделать. Ей так хотелось быть красивее, чем на самом деле. Ведь когда-нибудь придет же то, чего она ждет. А на самом деле она была хорошенькая. Но не просто хорошенькая. В ее лице была живость, доброта, что-то светлое и стремительное. У нее все еще была детская манера быстро поднимать глаза и смотреть открыто, с невинным любопытством, за которым ничего нельзя было прочесть. Но когда она опускала глаза, казалось, что они закрыты. Так длины были темные ресницы. Полукружие широко расставленных бровей с небольшим изломом к виску чуть-чуть спускались к переносице. Чистый лоб под темно-каштановыми волосами. На маленьком подбородке ямочка. Словом, от этого лица нельзя было отвести глаз. Но Неда не страдала тщеславием. ей казалось что лицо у нее слишком широкое глаза слишком темные и неопределенного цвета не то карий не то серые нос слава богу прямой но слишком короткий кожа у нее была матовая и легко загорала а ей хотелось быть белой как мрамор с голубыми глазами и золотыми кудрями или же походить на мадонну да и рост у нее был пожалуй слишком мал и руки худые Единственное, чем она была довольна, это ногами, которых сейчас она, правда, не видела, но они у нее и в самом деле были не дурны. Потом, испугавшись, что опаздывает, она отвернулась от зеркала и с трепещущим сердцем нырнула в лабиринт коридоров и лестниц.